Все ощущал и чей-то взгляд. Дойдя до первого оврага, богатырь остановился. Здесь ему ничем не могли помочь уроки Беломура. Дырявая голова у старика совсем стала. Он вытащил из-за пояса симулякор и воззрился на умный меч с надеждой. «Ну, видишь, глупый я, глупый!» — Тебе за двоих, значит, думать придется. Симулякор дрогнул в руке и стал быстро-быстро вытягиваться в одну сторону. — Ага, — понял жихарь. — Ну, ты умница. Умный меч вытягивался да вытягивался, не теряя в толщине и не прибавляя в весе. Не дива перекинуть через овраг длинномерную лисину, дива ее в руках удержать. Вот дальний конец симулякра достиг другого края и сам с собой там как-то закрепился. Жихарь положил симулякр на мох, и умный меч словно там корни пустил, не деревянные, но стальные. Лазить по верёвке либо лесине умеет любой мальчишка, не говоря о дружиннике. Ну если ты мал весом, перебирайся на одних руках, а коли грузен, помогай ногами. Жихрь лес лес и не утерпел, глянул вниз. Увидел там такое, от чего вся недавняя корчменная пища тут же изверглась и полетела на дно аврага, где её, конечно, ждали. Чуть не сорвался богатырь, так его крепко выполоскало. Больше он своему любопытству воли не давал, добрался до противоположного края, перебросил ноги на мох, стараясь не коснуться его руками, удалось кое-как подняться. Всякое видел, сказал он сам себе, даже игошей кикее мариных младенцев наблюдал, но чтобы такая пакость. А врагов на счастье оказалось не семь, а всего 3. То есть было их всё-таки семь, но следующие четыре располагались уже на кривлянской стороне. Промеж ними и поместили место оно. В другое досужее время жихарь не удержался бы полазить по развалинам, пошарить в подземельях, как следует разглядеть выбитые в камне рисунки и руны, но сейчас ему хотелось убраться отсюда. То есть опасть во время оно. Он быстро нашёл рисунок на плитах, заострившимся концом симулякра прочистил впадины в камне. Вокруг плит и между ними росли различные непростые травы, не так много, как на разнозельной делянке, но всё-таки была травка с ласковым названием бараньи мудушки. Но она, покажи хрю, без всякой надобности. и нужда возникнет лишь в ну, лет через 40 если до этого времени дожить качало длинными листьями заколым трава и спив отвары из неё человек попадал куда-нибудь налево где мог заработать хорошие деньги много чего росло полезного да не досуг было совсем этим возиться хотя впоследствии несомненно придётся раскаиться он сразу не по лесу брисунок Сперва поучился в сторонке, повторяя про себя заветные слова и сопрягая их с прыжками вперед, назад и вбок. Все это повторил он раз десять и только тогда ступил на камень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Последние слова заклинания и с разбегу, и на месте, и двумя ногами вместе. после чего закрыл глаза и без страха полетел ту